Глава 19. Фух. Ну, наконец-то закончился официоз. И я смог, просто помахав ручкой, удрать в свое время подальше от всех этих расфуфыренных царедворцев, представителей дворянства и других высокопоставленных умников, кому удалось пролезть поближе к трибунам, где происходило основное действие. Прибытие пришельцев из другого мира и подписание договора о мире торговли с Российской империей было событием планетарного масштаба и собрало огромную по этим временам аудиторию. Наверное, намного большую, чем во время демонстрации полетов на простеньких и примитивных аэропланах. Император, весь погруженный в нерадостные раздумья, несмотря на ободряющие слова супруги и радостное голдение толпы, вернулся на трибуну. Несколько минут наблюдал за тем, как наши автокраны быстренько сгружают с грузовиков бетонные блоки, и прямо на глазах у зрителей в чистом поле вырастает настоящая укрепленная крепость. Надолго его не хватило, и уже через полчаса кортеж автомобиля через специально выделенный коридор в толпе выехал с поля и направился в царское село. Там у нас на завтра утром была назначена официальная встреча с Николаем II и членами правительства для обсуждения порядка выполнения договоренностей, способов оплаты, ну и многого другого, что обычно остается за закрытыми дверями и не становится достоянием публики. После отъезда императора ко мне подошел генерал Киллер Вроде как поинтересоваться дальнейшими планами по благоустройству нашего поселения – и планами по выкупу какого-нибудь приличного особняка или дома в Петрограде для размещения официальной резиденции посла Новоросского экспедиционного корпуса. Но реально, и это было видно по глазам знаменитого генерала-кавалериста, ему хотелось пообщаться с потомками вблизи и увидеть нашу легендарную технику и вооружение. Мы с ним поздоровались и прошли в сторону строящегося по всем правилам военного фортификационного искусства, укрепленного КПП на въезде в наш импровизированный городок. Сопровождающие Келера два офицера демонстративно отстали, и мы смогли переброситься парой слов, фактически без свидетелей. Вроде как простой разговор двух боевых генералов, знающих себе цену и заочно уважающих друг друга, Но между строк читало слишком много вопросов и желание элементарно прояснить ситуацию. Но открыто говорить и о наших планах, и особенно о тайной организации, где генерал-граф Киллер занимал уже немаленькое положение, было просто глупо и даже опасно. Поэтому, когда мы зашли уже в готовый блокпост, который только-только был перекрыт бетонной плитой, и где бойцы деловито раскладывали вещи – Ящики с боеприпасами и сухпайками. Генерал сначала подозрительно, а через некоторое время одобрительно осмотрел всю эту деловую суету, на какое-либо отсутствие крика и, главное, с какой-то особой пристальностью усматривался в лица наших бойцов и офицеров, прислушиваясь к разговорам, шуткам и все больше и больше убеждаясь, что перед ним настоящие этнические русские, правда, говорящие немного на другом языке. Увидев на его лице уже отсутствие всяких следов подозрительности, я коротко ему сказал. «Господин генерал, для меня и моих людей большая честь, что именно вас назначили для обеспечения нашей безопасности. В трудную минуту именно такие люди чести, как вы, нужны, чтобы избавить страну от кровавой смуты». Он пристально смотрел мне в глаза». Потом чуть кивнул головой и коротко спросил. Значит, это все правда? Да, и намного страшнее. Крови будет очень много. Чуть позже, когда обеспечим полный режим безопасности, а это будет дня через два, я вас познакомлю с людьми, которые пережили все это и могут лично рассказать и поделиться воспоминаниями. Ее Величество Вдустующая Императрица и Великая Княгиня Ольга Александровна с ними общались. Кто это? Это русские иммигранты, которые выжили в гражданской войне и вынуждены были искать спасения в Южной Америке. На мгновение на его лице отразилось непонимание. Может, у Салтыкова щедрена царские генералы и тупые, только граф Киллер явно таким не был и быстро в уме посчитал даты, а на его лице выразилось недоумение, которое я сразу попытался развеять. Это люди из 1942 года. Я понимаю, что звучит это для вас несколько дико, но пообщавшись с нами вы привыкнете. Хорошо, если от этого зависит судьба монархии и миллионы жизней русских людей, И я его перебил. Вот поэтому мы вас и порекомендовали в первую очередь Как человека чести и по-настоящему преданного России. Генерал подобрался, и в глазах его заплясали чертики. Для меня это честь. Хорошо. Лично для вас, господин генерал, я Сергей Иванович. Теперь о деле. Вы отобрали дома или особняки для представительства Новоровского корпуса? Высочинный детина. которому приходилось чуть опускать голову, чтобы не чиркать по потолку блокпоста, кивнул головой. «Так точно, Сергей Иванович. Один из моих офицеров поездил по городу, подобрал несколько вариантов и даже сфотографировал, чтобы вы смогли сразу ознакомиться». «Великолепно. Я быстро вызвал на блокпост обоих Артемьевых, Дегтярева и Левченко для выбора здания». Офицер, сопровождавший Келлера, выложил на импровизированный стол из ящиков папку с планами и фотографиями, косясь на нашу снежную королеву и стал обстоятельно докладывать по каждому из вариантов. Конечно, больше всего поразил бывший дворец Менщикова, так называемый дом Лавалей. На данный момент он находился в собственности государства и в принципе за соответствующую сумму мог бы быть выделен нам для посольства. Вот только из соображений безопасности и размещения вертолетной площадки он нас не сильно устраивал, поэтому, скрипя сердце, пришлось отложить этот вариант. Больше всего для наших нужд подошло бы какое-нибудь поместье в пригороде Петрограда, так, чтобы можно было разместить автопарк, вертолетную площадку и, естественно, средства усиления обороны и ПВО. Просматривая наши карты, результаты аэрофотосъемки и предложенные варианты остановились на трех крупных поместьях на окраинах города, которые великолепно подходили для наших нужд. После часа общения, обсуждения множества военных вопросов, особенно это касалось моего видения роли кавалерии в будущих войнах и особенно тактики конно-механизированных групп, я тепло попрощался с генералом Киллером, которому было жаль расставаться со столь интересным и информированным собеседником и отправился через только что открытое окно в наше время. Там меня с нетерпением дожидался генерал Ростовцев, которому, видимо, было что сказать после наблюдения за нашим столь эффектным появлением в мире 1914 года. Я как мог оттягивал этот разговор, который по определению должен быть очень непростым, И скорее всего мне глава военного ведомства выдвинет скрытый ультиматум. Хотя на фоне странного предложения Сипягина все это выглядело весьма и весьма странно. Судя по всему, наши хитромудрые друзья из ФСБ что-то знают и поэтому пошли в банк А ростовцева тут выставляют как некую страшилку, на фоне которой они будут выглядеть весьма презентабельно, учитывая широкий перечень услуг и грузов, имеющихся у них в прайсе. Ну-ну, как оно говорится, будем посмотреть. Вернувшись в наш мир, я к своему удивлению увидел, что ростовцев находится в большом ангаре, а не в утепленном помещении для гостей. ходит вокруг свежевыкрашенных немецких трофейных танков и курит сигарету за сигаретой. И я честно впал в ступор и стоял с полминуты, наблюдая за этим совершенно нехарактерным для генерала поведением. Увидев меня, он затошил сигарету и пошел навстречу, махнув рукой охранникам, чтоб не мешали общаться, и те, как дрессированные собаки, остановились и замерли на приличном расстоянии. Но так... что все равно территория вокруг охраняемого объекта оставалась под контролем. «Максим Петрович, что-то случилось?» Он невесело усмехнулся. «Умеешь ты удивлять, Сережа. Даже не знаю, что мне старику дальше делать». «Так в чем проблема?» «Я слышал, там тебе предложение сделали интересное». «Да, было такое». Он опустил голову, скривился, смотря себе под ноги и заговорил. «Поразил ты меня сегодня, Сережа. Жаль, что такой кадр в свободное плавание ушел. Как же то дальше будем?» Он поднял голову и уставился мне в глаза. Его охранники ощутимо напряглись, и только многочисленные яркие огоньки лазерных целеуказателей, которые появились и на груди генерала, и у его людей – Немного разрядили ситуацию. Ростовцев невесело усмехнулся. «Да брось ты, ничего я тебе делать не буду. Тебя теперь на руках носить надо и пылинки сдувать. Так вот, чохом решить сложнейшую задачу, над которой мы бьемся несколько месяцев с того момента, как узнали про твои похождения в сорок первом году». Я заинтересовался. «А что за проблема?» «Да тут больше идеология». Немногие хотят переселяться в мир, где всем руководят Сталин и Берия. Что не говори, о гулаговские лагеря-то были. И сколько народа по этапу эти суки пустили. Вот народ носом и крутит, на чью сторону стать. Вроде как родине служить надо, но на Сталина горбатиться мало кто хочет. А тут появился вариант влезть в мир, где еще нет ни Сталина, Ни репрессии Россия еще не прошла через гражданскую войну, и люди еще не озлобились, то есть не произошло расслоения общества, переросшего в кровавую кашу. Везет тебе, Сережа. И решение по инфильтрации нашел самое оригинальное и наглое. Сейчас тебя и твоих людей, пока вы плотно там не сядете, никто трогать не будет, так как не знают вашего боевого потенциала. Да и как торговый партнер ты просто уникален. Это же придумать такое, открыто закупать все, что надо, и при этом устроить чуть ли не тендер. Да с такого покупателя самые борзые банкиры будут пылинки сдувать. Интересно, Сипякин знал про твои планы? Знал. Верю. Вот жучара, чего же он меня тогда отправил? Может, все-таки из-за истории с полковником Семеновым до конца не доверяет? Да нет, тут мы разобрались. Он замолчал, что-то обдумывая. Таким сосредоточенным я его не видел. Человек и явно вышел из разыгрываемого образа такого типичного генерала-барина, борзого сиборита. И я пару мгновений рассматривал генерала, пытаясь понять, что стоит за столь радикальной сменой настроения. а потом в душе махнул рукой, была не была. «В чем дело, Максим Петрович?» «Да видел, с какой миной Николай II подписывал договор с вами, и как его к этому Алиса подталкивала? Здорово вы там все отработали, но императрица же не центральная фигура. На кого вы ставку сделали?» Он со усмешкой уставился на меня. Вдолствующую императрицу на свою сторону перетащили, показали, как детей и внуков во время революции уничтожают. Я не стал юлить и спокойно подтвердил его предположение. Вполне действенный сценарий сработал на все сто. Согласен, и форма инфильтрации вообще выше всяких похвал. Нагло, самоуверенно и, главное, ведь получилось сразу в высшую лигу влезть сотни боевиков. и сразу перешел на интересующую его тему. «Ну так что тебе Сипягин предложил?» «Момент истины». «Он предложил переформатировать совет и хочет стать моим сотрудником, фактически младшим партнером, и в качестве его вклада в уставной капитал будет полностью организация, которой он руководит. Судя по многим оговоркам его человека, Северова, Я кивнул головой, подтверждая слова генерала. «Он в курсе всех моих дел, даже знает о создании виртуального Новородского экспедиционного корпуса, что говорит о том, что в моем близком окружении есть его информатор. Только он предложил эту мифическую организацию, придуманную для проникновения в 1914 год, сделать реальной и уже с этих позиций строить свою дальнейшую политику, по проникновению в другие миры. Ростовцев невесело усмехнулся и задумался на несколько мгновений. Явственно чувствовалось, как его неслабый интеллект обрабатывает полученную информацию и пытается построить стратегию для дальнейшего разговора. Я не выдержал и выдал свое мнение, рассчитывая сыграть на контрасте и в какой-то мере получить ответы на интересующие меня вопросы. Не думаю, что Сипягин начал свою игру в условиях, когда нас всех сталкивает лбами товарищ Терещенко. Мы тут не мальчики и не в песочнице играем, чтобы экспериментировать с простыми, примитивными подставами. Скорее всего, что-то случилось во время вашей поездки, нечто такое важное, что заставило главу ФСБ пойти на столь серьезные кардинальные шаги. И это как-то связано с арестом Мартова. Мне самому это очень интересно, и если вы, Максим Петрович, хоть немного просветите меня, буду очень вам благодарен. А вы знаете, я не жлоб, и с хорошими людьми всегда поддерживаю дружеские отношения, насколько это возможно в сложившихся условиях. Ростовцев проницательно глянув на меня усмехнулся. «Хочешь получить дополнительную информацию, так сказать, из первых рук?» «Да», – честно ответил я, – «чтобы предпринять какие-то меры или принять решение, мне просто катастрофически не хватает ни времени, ни информации. И если вы дальше будете строить из себя генерала Дуболома, а-ля Салтыков-Щедрин, то можете сильно не спешить. Но если вас действительно интересует развитие процесса сотрудничества, то придется немного поднапрячься». Вы в этих интригах варитесь давно, а я нет. Поэтому у меня нет никакой возможности вас переиграть. Поэтому остается действовать напрямик, минуя правила и условия интриг, принятых в вашей генеральской среде. Извините, может, не точно выразился, но смысл... Ты все правильно сказал, Сергей. Надо бы... Он опять задумался на несколько мгновений. Хм. «Все логично. Будете связываться с Сипягиным?» «Тут без вариантов. Нужно получить разъяснение. Но знаешь, я вот что подумал». Ростовцев сделал немного театральную паузу, уже с каким-то показательным весельем отца, гордящегося своим сыном, рассматривая меня, и проговорил. «А ведь понятно, почему Сталин за тебя ухватился». и Берии показательно по голове надавал, за то, что тот тебя подсидеть хотел. Я удивленно на него уставился. Такую интерпретацию недавних кадровых перестановок в высшем руководстве СССР я как-то не рассматривал. Но Ростовцев не стал развивать эту тему и сразу перешел в наступление. Идея Сипягина о развертывании реальной организации Новоросского экспедиционного корпуса И присоединение к нему вполне интересно и даже перспективно. Большинство людей уже объелось всякого рода советами, администрациями, секретариатами. И если я тоже подпишусь под это дело на таких же условиях, ты примешь? Сразу не скажу. Думаешь, что Семенов с его организацией офицеров тебе все передадут на тарелочке с голубой каемочкой? Нет, конечно. Это однозначно внутренний конфликт, чистки, очередной парад суверенитетов, ультиматумов. Смысл. На всех ключевых постах ваши люди, и не всегда самые худшие, многие в той или иной мере пользуются заслуженным авторитетом. А вот как дублирующую контролирующую систему вполне можно использовать ребят Семенова. Разумно. Так что ты думаешь насчет нашей совместной работы? И я опустил голову, раздумывая над предложением. И каков будет у меня статус? Сережа, ты уже легенда, но какой у тебя будет статус? Я, конечно, держу себеновских бойцов под контролем, даже опосредованно являясь тайным членом их организации. Но если попробую тебя устранить, то долго не проживу. Тут лучше подходит принцип «если не можешь запретить, возглавь». «Хорошо, согласен, в этом есть смысл. Таким образом, вы на продолжительный срок нейтрализуете в вашей организации скрытую оппозицию. Но вот что будет, если я попробую на ключевые посты поставить своих людей?» Ростовцев усмехнулся. «У тебя на это будет время». И где гарантия, что твои люди элементарно не завалят весь налаженный механизм работы моей организации? Но я не против, если найдешь достойных людей, которые реально смогут что-то улучшить. Пожалуйста. Тоже верно. Но как я могу быть уверенным в вашей лояльности? Терещенко. Ну, это проблема решаема. Не так просто. Он же с чего-то стал таким борзым. Значит, из-за бугра снова кто-то чужими руками пакостит. Пока в этом разберешься и задавишь гниду, потеряешь много времени, сил и средств. В наших условиях это дикое расточительство. Нужно какое-то нестандартное решение. Хм. С такой точки зрения я не рассматривал эту проблему. Но так у меня есть выход. «Как я Сталина подсадил на информационную иглу, так вы нас подсадили на свои запасы современного оружия и техники. А как же насчет ядерного оружия?» Ростовцев усмехнулся. «Тебе как, Все отдать или по частям, а?» «Но все же. Не проблема. Проводим инвентаризацию, скрывать ничего не буду. Дальше тебе решать, что с ними делать. Не Ни мальчик вроде. По каждому чиху применять не будешь». В данной ситуации честность – лучшая политика. Теперь я усмехнулся. Тогда, товарищ генерал, сразу ловите распоряжение. Ростовцев деловито кивнул. Ни обиды, никаких отрицательных эмоций. Теперь это был собранный и подтянутый офицер, готовый переворачивать горы. Слушаю, Сергей Иванович. Можно просто Сергей? Нет, Сережа. Только, Сергей Иванович, у тебя уже не тот статус. Говори, что за распоряжение. Полная инвентаризация и в первую очередь ракетно-космической техники. Доработка двух-трех оставшихся на дежурстве МБР для вывода на орбиту в 42-м году спутника с нашим пространственно-временным маяком. Проработка космической программы в этом мире. Поиск места расположения станции наблюдения, сопровождение с учетом того что в ближайшее время начнется массовое вторжение в ссср англоамериканских войск ну естественно подготовка к быстрому развертыванию спутниковой разведывательно ударной группировки ростовцев усмехнулся молодец правильно решил со сталиным договорено он поэтому тебя в ГКО ввел ну не только из-за космической программы Но это тоже решено сделать как можно быстрее. Так что, Максим Петрович, ставьте в позу удивленного тушканчика всех, кто имеет хоть какое-то отношение к космонавтике, и будем работать. И если с маяком получится, то у нас сразу отпадет основная проблема в средствах доставки. Вот именно. Хорошо, Сергей Иванович, я понял. Сейчас загружу своих, ну и заодно узнаю, Чего Сипягин так задергался? После того, как Ростовцев в сопровождении охраны уехал в аэропорт, где у военных был развернут центр спутниковой связи, ко мне подошел Дегтярев, который все это время с группой штурмовиков контролировал обстановку и только ждал повода начать стрелять во вредных гостей. Ну что, Серега, о чем договорились? Ростовцев теперь на правах вассала входит в нашу организацию. Так же, как и Сипягин. Да. Не боишься таких змей рядом держать? Боюсь. Но реально почти ничего не изменится. Поменяются статусы, поменяется время реакции на наши запросы. И главное, у нас будет настоящая легитимная организация с идеологией и четкой иерархией. Ты в это веришь? Главное, чтобы люди верили. Тогда многое можно сделать. А когда всем на все наплевать, то вот тогда действительно конец. Что-то Серега тебя на философию потянуло. И это тоже. Вот только посмотри на все это несколько глубже. В каком плане? До этого мы оперировали старыми понятиями типа советов, президентских администраций, полевых командиров и тому подобного. В общем, социальных формаций нашего старого, можно сказать, потерянного мира. А сейчас, даже если все эти телодвижения Ростовца и Сипягина просто стратегическая операция по нашему уничтожению, формируется новая организация, которая как нельзя лучше подходит для нынешних условий. И все это сразу просчитали аналитики ФСБ. Представь. Взяли нашу мифическую организацию и ее идеологическое обоснование, покрутили со всех сторон и поняли, что сейчас в нынешних условиях это будет неплохим решением. Даже если меня грохнут, то все равно пошел процесс организации и консолидации, который, по моему разумению, уже не остановишь. Но все равно, Олег, посмотрим. Загадывать пока не стоит, но и на месте топтаться нельзя. По большому счету, мы достигли технологического предела нашей организации, и так или иначе придется все менять. Систему централизованного управления, военного управления, социальный сектор и диалоги. Это будет делаться либо в условиях дикого цетнота времени и беспрецедентного давления, либо все будет сделано при тщательном расчете. Вот и все. Понятно, стараешься подальше заглянуть, а что дальше? Дальше. И я устало вздохнул. Дальше нам надо искать специалистов по Первой мировой войне, по Белому движению и, естественно, полностью перечитывать материалы по истории КПСС, как обстоят дела по подготовке к операции вышиванка со свастикой. Все готово, жду только твоей отмашки. И я опустил голову. «Тогда сделаем так. Сейчас летим в Симферополь, в центральный бункер, и мотанемся в сорок трой год в Парагвай к генералу Беляеву. Надо его кое о чем спросить. Завтра утром у меня встреча с Николаем II, и заодно пересекусь со вдовствующей императрицей и постараюсь получить добро на проведение вышиванки со свастикой». «А чего так? Боишься без санкций действовать?» «Договоренность есть договоренность». И очень бы не хотелось на начальном этапе обманывать наших главных союзников. Думаю, в случае получения положительного ответа, к этому можно будет пристегнуть парочку офицеров российской контрразведки, чтобы в случае чего скрыть наше участие. То же дело. Ну так что, поехали. Я сейчас ребят дерну, чтобы быстренько мотанулись, трассу проверили. Хорошо, давай. Только побыстрее. Нужно часа за два-три обернуться.